11.10. Максим вошел в ресторан и сразу заметил Густова. Тот улыбнулся и, поправив бордовый фартук, направился к гостю. «Добрый день, Макс. Вам пиво, как всегда?» «Да, можно. Спасибо». «Один момент». Густов торжественно ткнул указательным пальцем куда-то вверх и заторопился к барной стойке, игриво мерцающей золотистыми гирляндами. Максим отряхнул снег с пальто и шапки и посмотрел в окно на неистовую метель. Город будто бы обновлялся. Серая брусчатка таинственно мерцала белоснежной пыльцой. Парапеты набережной укрылись небольшими снежными шапками. Сквозь серебристую вьюгу тепло светились огоньки декоративных фонариков в окнах и на средневековых фасадах. Погода не могла диктовать городу свои правила и атмосфера скорого праздника суетливо и стремительно порхала по улицам Брюгге. На набережную выбежала молодая пара. Парень и девушка смеялись, пытаясь увернуться от порывов расшалившегося ветра. Мех на капюшонах их курток уже был весь в снежинках. Продолжая дурачиться, девушка облокотилась о холодный парапет и чуть откинулась назад, глядя в серое небо. Ее друг тут же извлек из кармана телефон и начал фотографировать. Сделав несколько кадров, он подошел к девушке и крепко прижал ее к себе. Они замерли в этой стихии как изваяние, как нечто вечное, не требующее доказательств аксиома, аксиома любви. Уверенные шаги Густова заставили Максима повернуть голову. В одной руке у того красовался уже почти традиционный бокал ледяного пива, а в другой белел свернутый лист бумаги. Сердце Максима вздрогнуло и ускорило бег. Густав же с театральной церемонностью поставил перед молодым человеком темный янтарный напиток, а рядом аккуратно положил письмо. «Ваше пиво и ваша почта, уважаемый Максим». Учтивые интонации и забавное шутовство заставили молодого человека улыбнуться. Густав кивнул и, пригладив пепельные усы, ушел. Какое-то время Максим сидел не шелохнувшись, и это казалось странным. Он не побоялся рассказать, пусть на бумаге, совершенно незнакомому человеку о самом страшном, о самом наболевшем, о самом горьком. А теперь страшился прочитать ответ, потому что все то свежее и обнадеживающее, что было связано с Лизой, померкло бы, почти он в письме Время лечит, и нужно жить дальше. Ему хотелось верить, что она не думает такими штампами, что в ее словах будет что-то большее. Ну что ж, пора. В первый же день в Брюгге я отправилась гулять. Закинула чемодан в номер отеля и вперед. Не хотелось сидеть в заперти. Дома этого хватило. Знаешь, я ведь об этом городе и не слышала толком. Понятия не имела, какие тут достопримечательности, куда можно пойти, на что обратить внимание. Просто пошла гулять. Я уже говорила в первом своем письме, что тогда моросил дождь. Противный, мелкий, от которого ты больше не мокнешь — а покрываешься какой-то влажной липкой пленкой. А мне настолько было плевать. И вот я шла совершенно без определённой цели. Вокруг туристы, смотрят в путеводители и карты, озираются, сверяются с какими-то заметками в телефонах, а я просто иду. Мне так было жаль себя, что не было дела до средневековой архитектуры, до каналов с грустной серой-синей водой и вдруг я увидела их. Они, будто движимые каким-то волшебством, скользили по озеру, озеру любви. Я спустилась к воде. Там есть что-то вроде небольшого причала с хлипкой оградкой. И смотрела на лебедей, на их гибкие шеи, мягкие крылья цвета молока, на то, как эти невероятные птицы плавно чертят потревоженную дождем темную воду. Ты ведь наверняка знаешь, что лебеди — символ любви, верности, привязанности. В реальности не все так красиво и романтично. Но я не буду напрягать себя научными исследованиями. Я хотела сказать другое. А нужно ли это? Хранить верность. Да, вероятно, звучит чудовищно. Тем более девушки, которые изменили за месяц до свадьбы. Ха. Но я немного не то имею в виду. Подожди. Немного отвлеклась, как всегда. Прости. «Так вот, я тогда думала только о своей боли, о предательстве. Но почему-то не допускала, что кому-то в этом городе может быть восток рад больнее. И это ты. Письмо про Машу стало чем-то вроде лекарства. Прости, если мои слова звучат для тебя кощунственно, но нужно ли хранить верность? И я сейчас о тебе». Знаешь, в каких-нибудь дрянных бульварных романчиках или в проходных фильмах герои с такой непоколебимой уверенностью клянутся в любви, как они сотрясают воздух. Я не могу без тебя жить. И вот после твоего письма я задумалась: А любила ли я Вадима так, что не смогла бы без него жить? И поняла, что нет. Ты говорил в своем письме, что не знаешь, как жить дальше, что пытался жить как Маша, но у тебя не получалось. «Знаешь, я не могу и не хочу тебе ничего советовать. Любые слова ты можешь воспринять в штыки, или не поверить, или вовсе разозлиться, посчитав, что я не поняла тебя и вообще лезу не в свое дело. Но ты рассказал мне свою историю, а я не могу не ответить». Ох, снова мое письмо получается каким-то прыгающим, сумбурным. Сложно. В голове взбесившийся калейдоскоп. Но я все же попробую рассказать кое-что. У меня есть подруга Аня. Лучшая. Мы еще с детства дружим. Всегда приходим друг к другу на помощь. Таких друзей один на тысячу. И это не пустые слова. Именно она, кстати, посоветовала мне лететь в Бельгию, в Брюгге. Так вот, это случилось несколько лет назад. Я заметила, что Аня... Сама не своя уже несколько дней. Я не лезла к ней в душу. У нас не было так принято. Если хочешь, расскажешь. И она рассказала. Неизвестно, почему от нее это скрывали и почему вдруг решили вообще открыть эту тайну. Но мама поведала, что, оказывается, у Ани была сестричка-двойняшка. Но, к сожалению, она не прожила и месяца. Конечно же, эта новость огорошила мою подругу как снег на голову, и мы тогда очень много говорили об этом. Знаешь, что Аня чувствовала? Ничего. По отношению к умершей сестре ничего, и просто убивающее чувство вины перед матерью за то, что не может разделить вечную грусть и скорбь. Она была на могилке сестры, но ничего не дрогнуло внутри, потому что не знала ее. Потерпи, я пытаюсь подвести к твоей истории. Так вот, Аня не знала, какой была ее сестричка. Ни разу ее не видела. Думаю, тут априори сложно испытывать какие-то эмоции. Я подумала. А знала ли ты Машу? Постарайся ответить честно самому себе. Прости, если мои слова покажутся дерзкими и самонадеянными. Меньше всего я хочу задеть человека, переживающего смерть близкого. Но задумайся, пожалуйста. Ты не писал «Я не могу без нее жить». Ты писал «Не знаю, как жить дальше». Уже два месяца ты продолжаешь просыпаться, чистить зубы, пить кофе или чай. В общем, делаешь все эти рутинные вещи, из которых, по сути, и складывается жизнь. Я не знаю про тебя ничего, кроме этой истории. Но мне хочется верить, что тебе есть для чего вставать по утрам. И что ты сможешь разобраться, что делать дальше? Жить или оставаться преданным образу? Может быть, попробуешь сказать Маше за все спасибо и отпустить ее? И отпустить себя, чтобы найти свой собственный путь? А еще мне хочется верить, что наши письма не просто так вырвались во вселенную, и что все это нам нужно, Лиза. По скриптам. Я пойму, если ты не захочешь отвечать. Наверное, я позволила себе лишнего. Прости, пожалуйста. Максим даже тихо рассмеялся. Письмо не просто удивило его, а вывело из равновесия. Да что она себе позволяет? Что она вообще может понимать? Возомнила о себе, психолог доморощенный. Зачем я вообще связался с этими письмами? Но я тебе отвечу. Я так отвечу. Максим окликнул густого и попросил бумагу, подумав, что при случае надо бы купить тетрадь. Пусть будет. Мало ли что понадобится. И он начал писать. Быстро, отрывисто. Порой чуть ли не прорывая ни в чем не повинный лист остриём шариковой ручки. В какой-то момент Максим поймал себя на мысли, что даже высунул кончик языка от напряжения. Но спустя какое-то время ярость угасла и рука замедлилась, пока он не остановился, уставившись на написанное. «Да ты полный кретин!» Пронеслось в голове с какой-то болезненной усталостью. Максим разорвал тетрадный лист и позвал. «Густав, простите, можно мне еще бумаги?»